Глава 29. Королевский дворец в городе Кафа. Личные покои леди Лили Поран. Девушка расхаживала по комнате, держа перед собой магическое зеркало. Она слушала собеседника и кусала губы. Новости ее одновременно и радовали, и пугали. И это она еще не сообщила отцу, во что ввязалась. Узная барон, что его старшая дочь прошла испытание изумрудного трона, у старика может не выдержать терпения. Нет-нет, на крепкое сердце он никогда не жаловался, а вот с терпением все было очень и очень плохо. «Да, я поняла», вздохнула Лили Паран, проведя рукой по волосам. «Это было сложно». «Ничего не дается, просто так», послышался голос с той стороны. «Но у тебя ведь большой потенциал, все получится». «Я очень хочу в это верить», вздохнула бывшая фаворитка короля. Она хотела задать еще несколько вопросов, но дверь в гостиную открылась без стука. А так к ней мог войти только один человек. Лилия оборвала связь, не сказав больше ни слова, и резко развернулась. В самый раз потому как дверь в ее спальню открылась, а на пороге появился Теодор. «Какие люди!» — со злостью в голосе выдохнула девушка, загнав все надежды и нежные чувства вглубь сердца. Покосилась в сторону окна, за которым горело звездами ночное небо, и проговорила. «Давненько ты ко мне в такое время не заглядывал. Неужели соскучился?» «Лили, Теодор удивленно вскинул брови. Откуда столько яда в твоих словах?» Девушке потребовалось еще мгновение, чтобы взять себя в руки. «Странно, что мудрый правитель Тархенда не догадался, чем обидел женщину. Уже спокойнее произнесла она. Но это уже не имеет никакого значения. Теперь я одна из претенденток на изумрудный трон, а значит...» «Нас с тобой больше ничего связывать не будет!» Теодор чувствовал себя сбитым с толку. Он покачал головой и, сделав шаг навстречу, попросил. «Только не говори, что пошла на это только из-за того, что наши чувства остыли». Она хотела было возмутиться, взмахнуть руками и указать на то, что остыли только его чувства. Только о себе он думал, когда менял объект своего внимания, как последний эгоист, как настоящий король а я вам, ваше величество, больше ничего не скажу. Протянула Лили сжав кулаки и впившись ногтями в ладони. Вы меня обидели ни за что. А так как нас больше никакие чувства и обязательства не связывают, прошу больше не врываться в мою комнату без стука. Зря ты решилась на это. Спокойно произнес Теодор. Он на самом деле чувствовал ответственность за эту девушку. Присутствовала там и капля вины. Но она не сильно разъедала сердце правителя. «Это только ваше уважаемое мнение, ваше королевское величество», степенно произнесла Лили, стараясь не смотреть на мужчину. «А сейчас прошу меня простить, но я очень устала. Хотя, вы же не знаете, вас ведь не было на первом ритуале». «Лили». «Какие-то, несомненно, важные дела!» перебила она мужчину, который все еще жил в сердце. «Но это ненадолго. Если все получится, она станет изумрудной ведьмой». Это значит, что станет выше Теодора по статусу. И это будет самой лучшей местью за разбитое девичье сердце. Ты ждешь от меня отчета. Злость начинала накатывать на мужчину еле ощутимыми волнами. Зачем мне ваш отчет, мой король, если и так все слуги видели, что вы уезжали со двора вместе с леди Сандрой? Наверняка ее потерявшихся родителей искали, да? Леди Лили, вы забываетесь. Нет, ваше величество. Забываюсь тут отнюдь не я. Не смейте больше врываться ко мне в покой и обращаться таким тоном. Я сама распоряжаюсь своей жизнью, а значит, и сама могу принимать решение, кем стать. который еще с мгновения смотрел в глаза обиженной девушке, а потом развернулся на пятках и молча покинул ее покоя. Александра Романова Сидеть в четырех стенах с каждым днем становилось все более мучительным. И пусть бы занятий, какой отвлекающий найти, так нет же. Все вокруг были чем-то озадачены. Все, кроме меня. Потому с самого рассвета я блуждала по королевскому парку, наслаждалась пением птиц и запахом цветущих растений. В тени деревьев становилось прохладно, и я время от времени выходила на тропинку, которая грелась в солнечных лучах. Антан не работает», – послышалась сквозь птичью трель. «Забился», – ответили через секунду. «Плохо, до другого далеко». Я на мгновение замерла и прислушалась. Голоса раздались рядом. А если быть совсем точной, прямо над ухом. Задрав голову, я увидела только несколько разноцветных птичек, сидящих на нижних ветках. Они покосились на меня черными глазами бусинками и заинтересованно наклонили головки. — Чего уставилась? — чирикнула желтопера и вздрогнула. Ойкнув, я тряхнула головой. — Хоть бы кто фонтан починил! Вторила ей с синими перьями на крыльях. «Никакакакой заблоке от других!» На солнышке перегрелась. Поставила я себе диагноз, маленькими шажочками отходя подальше от странного дерева и не менее странных его обитателей. Мерещится тут всякое. Птицы даже внимания на меня не обратили, залились триллями. Но больше я ни слова разобрать не смогла. Мало мне бархатного стула. Ошарашенно прошептала я развернулась и встретила взглядом с велидаром колдун стоял у невысокого белоснежного фонтана в окружении фигурно подстрижных кустов защитник кивнул мне в знак приветствия и отвернулся глядя почему то на пустую ковную лавочку в тени высокого дерева фонтан не работает место приветствия произнесла я останавливаясь рядом да вил даже не повернулся не такая уж и новость ну Но да не читая той, что я начала понимать разговоры птиц. Ветер зловеще зашелестел листвой, а колдун медленно ко мне повернулся и смерил удивленным взглядом. Что ты начала делать? Сходить с ума? Тут же исправилась я. Нет, ну какой нормальный человек, пусть даже и с магией, может понимать речь птицы, если та не попугай. Уточню, не обученная речь попугай. Хотя, если так подумать, то диагноз с тепловым ударом мне нравился куда больше. Аля. «Ты сейчас пошутила, настороженно поинтересовался мужчина. Что с фонтаном? Защитник недовольно нахмурился, как делал всегда, когда я игнорировала его вопросы. Забился. Не прочистили трубы. А магии это сейчас как-то можно исправить? Поинтересовалась я, покосившись в сторону тех самых птичек. Нет, но если им так хочется свежей водички, то можно ведь попробовать помочь. Попробуй, криво усмехнулся Велидар. «Ты же теперь с магией?» «Хочешь, чтобы я разнесла его к чертовой матери?» Отозвалась я в том же тоне. «Пока у меня получалось только разрушать». «А ты хочешь, чтобы я делала работу за придворных магов?» «Так они все заняты. Пожалуй, плечами. Испытания там всякие для будущей ведьмы». «Если бы ты вчера присутствовала на первой проверке, знала бы, что вторую перенесли». И вновь этот изучающий взгляд. Защитник будто бы сканировал меня на наличие опасных предметов и мыслей. «Если это такая попытка узнать, где я провела вчерашний вечер», таким жетоном отозвалась я, «то мог бы и просто спросить». «Тогда просто спрашиваю». Я вздохнула и сама не сразу заметила, как вновь посмотрела в сторону странных птиц. Вчера я была с Теодором. Он показывал мне танец местных подводных цветов. А потом узнал обо мне всю правду. Как оказалось, до этого момента атмосфера еще не была накалившейся. А вот сейчас... Казалось, можно было просто чиркнуть спичкой, и все вокруг вспыхнет. Но все в полном порядке, поспешила я заверить мужчину. Он адекватно отнесся к новостям и предложил пока не сообщать миру правду. А ты собиралась, повел Савелидар. Я совсем на дур похоже, фыркнул в ответ. Колдун так на меня посмотрел, что я уже начинала догадываться, какого он обо мне мнения. Фонтан через несколько минут заработает. Не в попад, произнес защитник, будто пытаясь сгладить возникшие шероховатости. Спасибо. Тебе птицы это была не шутка? Нет. Я, наконец, смогла посмотреть ему в глаза. Что это значит? То, что ты слышать не желаешь. Закрыв глаза, я шумно выдохнула. Это одна из способностей изумрудная ведьма. Добил меня мужчина, будто не замечая общего состояния. Хватит! Аля. Хватит! Второй раз слово прозвучало спокойнее и тише. Сейчас из избранных девушек выбирают новую изумрудную. Понимая, что тебе хотелось бы видеть на троне кого-то, кто смог бы защитить тебя от совета семерых и... Я в защите, не нуждаюсь. Благодарен за то, что ты рисковала в тот раз, но больше и просить не посмею. Сейчас даже речь шла не обо мне. Как ты на эту тему свернуть умудрилась? Прикусив язык, я промолчала. Знала, что те слова, которые так и рвались наружу, никому из нас проще не сделают. Навелидар Велидар будто понял все без слов. Опять. «Венфай?» — уточнил он, изогнув правую бровь. «Ты ведь они сейчас подумала, верно?» «Кажется, у тебя есть дар, о котором стоило бы сказать давно», — Огрызнулся я. «Сколько раз ты уже прочитал мои мысли?» «Я не умею читать мысли Александра», — покачал головой защитник. «У тебя все на лице написано». «О, так ты еще и читать эмоции умеешь?» — сплеснула я руками. «Ну же, умник!» «Что я сейчас чувствую?» «Я лучше промолчу», — криво усмехнул сон, «потому что это глупо». «Ну, конечно, я еще и дура», — подвела итог, чувствуя, как скатываюсь в истерику. С Велидаром всегда так было. Эмоции держать под замком не получалось, и все внутренние демоны попросту выбирались наружу, скалились и показывали истинные лица. «Хочешь услышать всю историю?» Даже не спросил, а утвердительно сказал мужчина. «Хорошо». Твоя ревность, беспочвенна, Аля, ты ревнуешь меня к женщине, которую я любил очень давно. Настолько давно, что ради нее пошел на пост защитника. Моя любовь горела угольками в сердце, которое стало каменным, после клятвы. Это убивало и ее, и меня. Винфай же вряд ли меня любила так, как я ее. Она попросту заботилась, а может пыталась забыть другого. Того, кто ушел от нее так давно, что и родителей наших с тобой в памяти не было. Забыла ли она его, я не знаю. Но когда я получил свободу, мои чувства начали умирать. Сложно жить бок о бок годами без возможности обнять и вдохнуть запах волос, без ощущения теплой кожи под пальцами. Именно это, как оказалось, убивает. Такие отношения переходят в дружбу. Большую и крепкую. Но я и ее потерял. На последнем слове его голос надломился. Велидар не отвернулся, поймал мой взгляд. «Я ответил на твой вопрос?» «Да». Горло ободрало это короткое слово. «Спасибо». «Я бы пошутил, что раз ты ревнуешь, значит, это неспроста». Колдун дернул уголком рта. «Но не стану». «Так ты уже...» «Да». С наигранным удивлением поинтересовался лорд Арне. «Когда?» «Виил». Он улыбнулся. «Надеюсь, что этот вопрос решен навсегда». Потому что мне бы не хотелось оглядываться на прошлое, это больно, и это ломает настоящее. Его слова затронули какие-то струны в душе, а в голове не укладывалось, как можно не прикасаться к любимому человеку, как можно не обнимать, не целовать, не прижимать к себе. Но почему вы не могли быть вместе? Шепотом поинтересовалась я. Вил просил больше не затрагивать эту тему, но лучше сейчас успокоить свое любопытство, чем потом опять напоминать ему обо всем потому что она была изумрудной ведьмой». Спокойно, как должное, произнес колдун. «Трон дает не только силу и долголетие, Аля. Звание одной из Совета Семерых накладывает еще и свои обязательства». «Это...» Я задумчиво провела пальцем по наполняющейся водой чаше фонтана. «Это потому...» «Ты сегодня вечером сказал, что не пожелаешь такой участи даже врагу?» «Да». Лорд Арне поймал мой взгляд. Ведьма никогда не сможет быть с человеком, которого любит. У нее есть только власть и защитник. Она не сможет создать семью, не сможет родить детей от того, от кого хочет. Ведьма сможет принять только одно решение, которое будет касаться ее семьи. Выбирать, родить ребенка, зачатого магии или найти преемницу. «Магии?» – переспросила я, не поверив своим ушам. «Да». Совет семерых изберет достойного мужчину и проведет обряд при котором ведьма проведет ночь с мужчиной и понесет от него дочь. Выбранный для такой чести мужчина будет лишен памяти, но вознагражден, а ведьма получит ребенка из своей плоти и крови». «Звучит по-варварски», – не выдержала я. «Неужели Венфай полюбила мужчину, которому стерли память?» «Нет». Элидар отвернулся, будто что-то скрывает меня». Она не стала проходить этот обряд. «Я только угукнула, не зная, что еще сказать». С каждым днем правила этого мира ставили меня все в больший тупик. Как вообще может существовать что-то настолько дикое? Да и зачем этот обряд? Почему ведьма не может стать женой и матерью? Это ведь заложено природой. А пусть тем, что некоторые женщины не прислушиваются к зову, это к делу не относится. Судя по историям, которые я слышала о Венфай, она-то всего этого хотела. С каждым днем открывается все больше и больше тайн. Вздохнула я. «Водичка!» Мимо меня с треском пролетела одна из птиц и приземлилась на край чаша. Уткнулась к в воду и вздрогнула. «Хоть бы спасибо защитнику сказали!» Буркнула я, наблюдая за крылатыми. «Спасибо!» чирикнула подлетевшая птица побольше и присоединилась к другим. «Тебя поблагодарили!» Вздохнула я, повернувшись к колдуну. «Аля, мне это не нравится!» Покачал головой мужчина. Эти силы должны проснуться только у Изумрудной Ведьмы и только после коронации. Увы, отключить я их не могу. Устало протянула в ответ. А если б могла, стала бы.